Глава 34. Невосполнимость. Сначала я хотел назвать этот очерк «Исповедь», потому что я рассказал в нем не только о судьбе инженера Василия Горенкова, но и о своей. Поиск репортера порой становится сюжетом трагедии, зачастую личной. Лучшие журналисты Италии были убиты мафией, когда прикасались к ее святая святых. Журналисты реализуют себя во времени, злободневность и пространстве. Количество колонок на полосе. Поэтому многое остается за разграничительной чертой. Рескрипционно отделяющий репортаж, которому ты отдал одну из своих жизней, от сообщений с хоккейных полей. Я переписал репортаж заново, после того, как мне позвонили из Курска и попросили приехать для опознания погибшего, сбитого на дороге неизвестным автомобилем. Фамилия Горенков. 37 лет. Русский коммунист. С помощью работников Курского уголовного розыска удалось восстановить последний день жизни Василия Пантелевича почти полностью. Горенков был очень красивым человеком. Не только внутренне. У него запоминающееся открытое лицо, чем-то похожее на актера Филатова. Он высок и общителен. Девять человек дали подробные показания о том, что произошло в Курске. Официантка вокзального ресторана, например, вспомнила, что он просил продать ему на вынос «Пепси» и спрашивал, нет ли шоколадных конфет с рисунками для детей. «У нас «Пепси» на вынос не разрешают». «Почему?» «Я ему объяснила про бутылки, а он... Я жу-плачу. «Разве вам не обидно, если из-за каких-то бутылок ваших детишек лишат радости?» «А я что могу сделать?» Пригласила администратора Аллу Максимовну, ну и та сказала, что он слишком много себе позволяет». «Мы нашли шофера такси, который вез Геренкова с вокзала в центр города. Он сначала-то молчал, только грудь тер. Так сердечники растирают. У меня, братан, сердечник». Показал шофёр. «Спросил, где можно пепси купить. Мол, у него здесь дети живут. Пепси обожают». Я ответил, что без блата не достать. Он попросил отвезти его в центральный универмаг. Хотел взять хорошие игрушки. Я сказал, что только вчера там был. Искал сынишке подарок ко дню рождения. «Игрушки барахло». «Надувные подлодки на змей похожи. Думал, какой костюмчик приобрести. Так за венгерским давка, а наши дары не нужны. Словно на сирот шьют». Он меня еще спросил, «А почему, как думаете?» «Ну, я и ответил, что у народа интереса нет. Шей, не шей. Все одно зарплата, какая была, такой остается». «А он, а если б с каждого проданного костюмчика швеи получали процент?» «Ну, а я... Че ж мы, капитализм хотим восстанавливать?» «Народ не позволит». «Ждать я его отказался. Чего попусту время жечь? Поезд с юга подходил. Может, работа подвернется?» «Ну, он ничего, не возражал. Расплатился и ушел». Вспомнила его и продавщица в детском отделе. Она рассказала, что он попросил разрешения у какой-то покупательницы поговорить с ее ребенком. Та разрешила. Он на корточке присел и стал выспрашивать, что малышу нравится. А тот сказал, что бабушка. Он его прижал к себе и долго кашлял, отвернувшись. Может, заразить боялся. Лицо у него землистое, больное, наверное, грипп. Потом маленький ему сказал, что мыльные пузыри любит пускать. У нас такой игрушки не оказалось. Тогда он купил железную дорогу и футбол, и занял очередь в секцию обуви. Выбросили чешские спортивные туфельки, но ему не досталось. Вспомнил Горенкова и второй таксист, что вез его по адресу, где жили сыновья. И этого человека Горенков спрашивал, где можно купить пепси и хороших шоколадных конфет. Шофер отвез его в центральный ресторан, но там красивых коробок не было, только молочный шоколад в плитках и фруктовые вафли. Соседка гражданина К, назовем так человека, который теперь считается отцом его сыновей, сказала Горенкову, что мальчики в детсаду. Назвала адрес, поинтересовавшись, кто он такой. Горенков ответил не сразу. Человек в высшей мере порядочный, он понимал, что если дети действительно называют папой другого, ему нельзя открывать себя, во дворах тайн нет. Чувство так-то уступает место сплетни грязному слуху. Он сказал соседке, что привез детям гостинцы от их бабушки и спросил, где работает товарищка, та женщина, которая раньше была его женой. Соседка назвала учреждение. Горенков оставил у соседки подарки и отправился в тот детский сад, куда новый папа водил его детей. Одна из воспитательниц опознала его по предъявленной нами фотографии и пояснила, что этот человек с нездоровым цветом лица очень долго наблюдал за тем, как дети играют во дворе садика. Это показалось ей подозрительным, и она позвонила в милицию. Приехала дежурная машина, у Горенкова потребовали документы. Он предъявил паспорт. На вопрос, что он здесь делает и почему вообще находится в Курске, Горенков сказал, что такого рода вопрос «не конституционен». Тогда он был задержан и отвезен в отделение милиции. Привожу выдержку из протокола допроса. Почему вы находились неподалеку от детского сада, высматривая детей, и провели там более получаса? Вы не имеете права задавать такой вопрос. Мы имеем право задавать любые вопросы. Тогда ответьте, почему вы нет. Это было расценено как неуважение к должностному лицу. Игоренку вы отправили в медвотрезвитель на анализ по поводу алкогольного опьянения. После того, как его привезли из вытрезвителя с заключением, что следов алкоголя в организме нет, Горенков был отправлен в камеру, где провел ночь вместе с двумя жульками Сидоровым и Ратманом. Ночью произошла драка. Сидоров показывал, что Горенков якобы согнал Ратмана снар, потому что их в камере было только двое. Поэтому он якобы был вынужден заступиться за друга. Той же версии придерживался и Ратман. А Денека в дальнейшем, получив очную ставку – Сидоров и Ратман путались в показаниях, давали объяснения, исключающие одно другое, словом, лгали. Начальник городского управления милиции, который лично проводил расследование после того, как разыгралась трагедия, сообщил, что Сидоров и Ратман решили поучить интеллигента. Но когда тот дал им отпор, стали кричать, что их убивают. После этого Горенкова посадили в подвал, где он и пробыл до утра. Вызванный утром на допрос, он потребовал разрешения позвонить первому секретарю обкома в Загряжск. В этом ему было отказано. Выслушав его показания о том, что он смотрел на своих детей, начальник отделения пообещал разобраться во всем этом деле в течение 72 часов. В требовании вызвать представителя прокуратуры Горенкову было отказано. Причем, кивнув на его туфли, из которых снова вытащили тюремные веревочки, заменявшие шнурки, дежурный заметил, «Права качать умеешь, птицу видно по полету». Лишь после того, как Горенков потерял сознание с остановкой пульса, была вызвана скорая помощь, которая и увезла его в больницу в отделение реанимации. После первой медицинской помощи Горенков обратился к врачу Умновой и продиктовал ей телеграмму Каримову, попросив копию отправить мне в Москву. А рано утром во время пересменки из больницы ушел. Мы смотрели его кардиограмму, сердце измотано, прединфарктное состояние. «Мне очень страшно рассказывать о той сцене, которая разыгралась на работе гражданки К, бывшей жены Василия Пантелеевича. Он вызвал ее на проходную. Вахтер Дибичев показал, что он протянул ей цветы, но она выбила их у него из рук и чуть не силой вытолкала его на улицу, повторяя все время «ты не смеешь, уходи, уходи, зачем ты здесь, гадина?» Дворник Ниив, в котором работает гражданка К, слышал, как Горенков увещевал бывшую жену. Говорил, что он ни в чем не виноват, что она не имеет права лишать его мальчиков, что он ни в чем ее не упрекает, но просит разрешения повидаться с ними. Невольный очевидец этого трагического разговора запомнил его молящие слова. «Скажешь мальчикам, что я их дядя, я согласен, не надо их травмировать. Если они твоего мужа называют папой, но ты не вправе лишать детей отца». «Какой ты отец? Отцы отдают себя семье, а ты, Дон Хихот прибавашенный, сколько я тебя молила! Как я упрашивал тебя быть тише и незаметней! слава захотел! Вот и получил Славу! Мало еще тебе досталось! Мало!» Горенков просил Ка не кричать так. Говорил, что это ее же позорит. Но она сказала, что если он посмеет пойти в детский сад, она сейчас же обратится в милицию. Неизвестная машина сбила его неподалеку от детского сада. Пустой переулок, очень тихий, обсажен двумя рядами лип. Окна домов закрыты листвой. Звук от тормозов, пронзительного в таких случаях, никто не слышал. А теперь я должен рассказать, чем жил этот человек накануне гибели. Я приведу записи его мыслей, которые я сделал в блокноте после того, как проводил Горенкова на Курский вокзал, посадив в седьмой вагон скорого поезда «Москва-Симферополь». Причем это были мысли недосужего фантазера.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 Надо все поставить с головы на ноги. Только новое качество личности не допустит рецидива прошлого. Ни сходка, подготовленная для телевизионного репортажа, ни очередная кампания должны определять поиск, а мнения личностей, исполненных чувства собственного достоинства. Знаешь, о чем я думаю? Нужен народный фронт перестройки. Именно народный фронт, без зарплаты, персональных волк, только тогда враг не пройдет. Если мы не добьемся реальных прав,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 Ах, как нужна всем нам доброта и внимание друг к другу. Иван Варавин, наш специальный корреспондент. Главное управление уголовного розыска, полковнику Костенко ВН. Рапорт. Наблюдение за неизвестными гуляющими вокруг дома, где проживает И.И. Варавин, теперь, после опубликования его статьи «Невосполнимость», ведется нами круглосуточно. Капитан Коняев. Конец книги. Читал. Игорь Ященко